Глава 3. Ты хорошо знаешь Дэвида Блейка. Мишель и Дэн сидели в его квартире и потягивали красное вино из бокалов. Маленькая компенсация за пропущенный совместный обед. Специально ради неё Дэн превзошёл сам себя и вышел из дверей Хёрли Блейк и Браун ровно в 5:00 вечера. Без стопки папок, которые надо просмотреть дома. Он скинул пиджак, Расстегнул пару верхних пуговиц рубашки и теперь был похож на старого доброго Дэниела Барберу, болтливого приятеля с запасом юмора, а не Дэниела Барберу, младшего юриста в известнейшей фирме. Дэвид Блейк, легенда нашего офиса, ответил Дэн, раскинувшись на барном стуле. Пока что мы из разных лиг и с разных этажей, однажды я помогал ему в одном непростом деле. Кэш растянулась на три месяца. Блейк взял к себе в помощники четырёх младших юристов, включая меня. Но, как ты понимаешь, времени познакомиться поближе у нас не было. А почему ты так заинтересовалась Дэвидом Блейком? Намёк в голосе Дэна и его прищуренный взгляд не понравились Мишель, и она поспешила оправдаться. Вообще-то он мой босс, и мне интересно, что из себя представляет человек, на которого я работаю. И всё? И всё. Уверенно подтвердила Мишель, запивая тянущее ощущение в груди глотком каберне. Она уже успела рассказать приятелю об обеде, но опустила детали и своё неугасающее желание продолжить тот разговор о Франции. Просто протянула Мишель, «Я кое-что услышала о нём от других сотрудниц. Мишель пересказала ту отвратительную сцену в туалете компании Дэну, снова пережив те муки унижения и обиды. Дэн нахмурился и тронул подругу за руку. Мне очень жаль, Миш. Они не имели права так отзываться о тебе». Это точно. Но, судя по тому, что ты рассказала, могу предположить, что это были Шэри Эдисон, секретарь двух других старших партнёров. Мистера Хёрли и Брауна? Дэн кивнул. Всегда таскаются парочкой словно лучшие подруги. Не разлей вода. У них длинные языки, как ты уже успел понять. Поэтому не слушай их. Шерри и Мэдисон возомнили себя королевами компании, хотя и пальц твоего не стоит. Мишель благодарно улыбнулась. Дэн всегда за неё заступался, ещё со времён школы. После разговора с ним и Бокало полусладкого она чувствовала себя лучше и уже не так переживала из-за обеда с Дэвидом. А что насчёт их слов о мистере Блейке? Осторожно спросила она, чтобы снова не вызывать волну насмешек. Это правда? Что он сердцеед и бабник? Сердце Мишель сжалось где-то под блузкой. Ей не хотелось знать правду, если она будет такой. это ни для кого не секрет. Пожал плечами Дэн, не заметив, как плечи Мишель опустились. Он всегда увивался за женщинами, а женщины уивались за ним. Ты же читал газеты, знаешь, что там пишут? А романы с сотрудницами? Неужели он и правда заводил интрижки с работницами компании и со всеми своими секретаршами? Я не его священник, чтобы знать о всех его грехах. Крутил ли он романы в офисе? «Определенно. Но с кем и что между ними происходило, это вопросы не ко мне, Мишель. Значит, можно не рассчитывать на то, что мистер Блейк не станет предпринимать никаких поползновений в её сторону. Она появилась в его игре маленькой беззащитной пешкой. А как известно, на шахматной доске их целых восемь. Эти девушки сказали ещё кое-что, что никак не выходит у меня из головы. Дэн внимательно посмотрел на подругу, но по его виду было понятно, что ему больше не хочется говорить о Дэвиде Блейке. Они назвали меня очередной жертвой, а ещё упомянули какую-то Ники, которая исчезла, как я поняла, после связи с мистером Блейком. Ники Хеслер Я слышал о ней. Кто она такая? Предыдущая секретарша Дэвида Блейка. работала у нас до твоего прихода. Почему она уволилась? И тут до Мишель дошло. Или лучше спросить, почему её уволили? Дэн несколько секунд смотрел Мишель прямо в глаза, будто взвешивая, стоит ли рассказывать то, что он знает, или лучше не волновать подругу лишний раз. Она не увольнялась, Мишель. Она исчезла. Что? Как исчезла? Три недели назад Ники просто не пришла на работу. До неё не могли дозвониться, но решили, что она заболела или срочно уехала по семейным делам. Всякое бывает, хотя в Хёрли Блейк и Браун не любят, когда кто-то пропускает работу без предупреждения. Что же случилось потом? На следующий день Ники снова не было, как и на третий. Когда она не отзывалась пять дней кряду, мистер Блейк лично отправился к ней домой. Но ему никто не открыл. Через неделю тщательных поисков компания обратилась в полицию, и Ники Хеслер объявили в розыск. "Господи!" воскликнула Мишель, чуть не расплескав вино. "Какой ужас! Где же она сейчас? Её нашли?" Несколько раз приходили полицейские, спрашивали всех сотрудников, кто что видел, кто что знает. "Я ничего не мог сказать о ней, ведь я-то видел её каких-то пару раз, когда поднимался на 22 этаж. Но многие рассказывали о том, что у Ники Хеслеры Дэвида Блейка был страстный роман. Сама понимаешь, первым делом подозрение падает на мужа, или как в данном случае на любовника. Полиция подозревает мистера Блейка? Мишель не могла поверить. Скажи мне, что ты не всерьёз. Как я понял, всё очень и очень серьёзно, Мишель. Ники пока так и не нашли. Она не оставила никаких следов ни в квартире, ни в офисе. Нет никаких доказательств, что она пыталась тихо сбежать. Она не покупала никаких билетов на автобус, самолёт или поезд. Она в данном мгновении замолчала, хрипло добавил. Просто исчезла. К горлу подступила тошнота, и выпитое вино было совершенно ни при чём. Мишель превратилась в неподвижную фигуру в музее мадам Тюссо, гипсовое изваяние с бесцветной кожей и стеклянными глазами, из которой будто высосали жизнь компании стараются не говорить о Нике. Не хотят сплетен или напрасных волнений, сказал Дэн, разливая оставшееся вино. А им точно сейчас не помешает. И всем плевать, что всё же случилось с этой девушкой? По правде говоря, что? Дэн весь сжался, терзаемый желанием рассказать что-то ещё и в то же время скрыть это от ушей Мишель. "Говори же, Ден", расначал Это не первый случай в компании. Не первый случай, когда начальник спит с починённой. Не первый случай, когда исчезает сотрудница. Мишель обомлела. Когда она устраивалась на работу в Хёрли Блейк и Браун, никто не предупреждал её о расследовании полиции исчезнувших девушках и распутном начальнике, которого к тому же подозревают в этих самых исчезновениях. А может, и в чём-то посерьёзнее? За последние несколько лет в Хёрли Блейк и Браун пропали шесть девушек. Как и Ники, они просто не вышли на работу. Не отвечали на звонки и не оставили никаких зацепок, куда они могли уехать. Господи, Дэн, это ведь это не фирма, а настоящее место преступления. Я поверить не могу. Не ты одна. Кем были эти девушки? Они тоже работали на Дэвида Блейка. Не все. Я не знаю имени каждой. Помню только о Саманту Джонс, потому что она занимала соседний кабинет. Ещё Бэки Клименс. Она работала с Терезой Палмер, помогала в поиске свежих кадров. Это она позвонила мне, как только изучила моё резюме. С ней прошло моё первое собеседование. Кошмар. Я не верю. Это какой-то розыгрыш. Почему ты мне никогда о них не рассказывал? Дэниел встал из за стола и повернулся к холодильнику. То ли ему так приспичило съесть закуску, то ли спрятать виноватое лицо от Мишель, как-то не было случая, промямлил он. Не было случая? возмутилась Мишель. У тебя подносом бесследно исчезают люди, а ты ведёшь себя так, будто тебе всё равно. Мне не всё равно. Дэн повернулся с лицом, искажённым красной яростью и уязвлением. Какая же она дура, что позволила так отзываться о нём? Прости, Дэн. Конечно же, тебе не всё равно. Просто я думаю, что ты мог бы предупредить меня о том, что в вашей компании пропадают женщины, перед тем, как я решила устроиться сюда на работу. Я и так пытался отговорить тебя. Разве не помнишь? Дэн был прав. Когда Мишель потеряла предыдущую работу, она кинулась на поиски хоть чего-то стоящего. Но мало кому нужны были французские переводчики. Она почти отчаялась и хотела было уже принять предложение о должности школьного учителя, как заметила в интернете свежее объявление. Hurley и Браун искали секретаря для старшего партнёра. Небольшой список обязанностей, но зато большая цифра в графе оплата. Блестящий шанс для неё, которым Мишель не могла не воспользоваться. "Почему ты не сказал мне, что в твоей фирме требуется секретарь?" потом спросила она у Дэна. Тот заметно насторожился и не знал, что ответить. Сослался на то, что мистер Блейк не самый порядочный руководитель, высокомерный болван, который заваливает работой и кричит на служащих. Не хотел, чтобы у тебя были проблемы с начальником. В тот раз нашёлся с ответом Дэн, и тема была закрыта. Но сейчас Мишель сорвала печать и захотела открыть её вновь. Ты говорил, что он постоянно кричит? придирается к мелочам и часто увольняет помощниц. Я всё равно решила попробовать, потому что мне нужен был заработок. После твоих слов я боялась мистера Блейка, как огня, а он оказался вежливым и очень даже справедливым начальником. Ты меня обманул. Не подумал сообщить о его приставаниях к своим секретаршам и многочисленных романах с коллегами. Поверить не могу. Миш, не злись. Дэн подошёл к ней и попытался успокоить, но она отмахнулась отскочила в сторону, будто аж парившаяся конфорку. Я просто не понимаю, зачем было выдумывать этот бред. Потому что я не хотел, чтобы ты на него работала, наконец-то честно признался Дэн. Я наслышан о его похождениях, и не хотел, чтобы ты работала на такого мудака. Но я знаю тебя, и знаю, как тебе нужна была работа. Ты бы возомнила, что на тебя он не посмотрит, или ты сумеешь отказать ему один раз так, что он больше и не посмеет предпринимать что-то. А злых и диспотичных начальников тебе хватило на прошлой работе. Вот я и подумал. Нет, Дэн, ты совсем не подумал. Мишель схватила сумку и двинулась к двери, слегка охмелев от вина и от ядовитой правды. И то и другое горечь осела на ее языке, так что ей не хотелось больше ни глотка, ни слова. Постой, ты куда? Даниэл в два шага пересёк гостиную и мягко взял подругу за руку. Прости меня. Я же хотел как лучше. Ты соврал. Не уходи, Мишель, давай поговорим. Прости, Дэн. Смягчившись, вздохнула Мишель. Но пока что я не хочу с тобой разговаривать. Раздался хлопок входной двери, и мёrtвая тишина эхом отлетела от стены. Дэн стоял посреди гостиной и корил себя за то, как он облажался. Он ведь действительно хотел оградить Мишель от работы в компании. Как только стало ясно, что Ник Хеслер не вернётся к своим обязанностям, он умолчал об освободившейся вакансии. Когда же Мишель сама нашла объявление, что в Хёрли Блейк и Браун требуется секретарь одного из старших партнёров, он не придумал ничего получше, как наплести ерунды об этом самом старшем партнёре знал, что она не из тех, кто прыгает в койку к первому попавшемуся, но из тех, кто не сможет работать на изверга. Вот и соврал. Выставил Дэвида Блейка мерзавцем, но совсем иного рода, чем тот, кем он являлся. Так было всегда. Дэниэл Барбера часто хотел как лучше, а получалось как всегда.